Издательство Эксмо Джей Джей б о л а в свободном падении. Тем, кто стал свободным и кто еще стремится. Часть первая. Мементо море. Глава первая. Лондон. Аэропорт Хитроу. Терминал 2 девять часов утра. Я уволился и взял все свои сбережения, девять тысяч двадцать один доллар. А когда они закончатся, я покончу с собой. Вылет через час. Он вышел с большим запасом времени, чем нужно, но все на куда-то р а с т р я с л о с ь На неуверенность, страх, тревогу. Мимо сноют люди. Он стоит, высматривая на табло номер стойки регистрации. Мимо проходит светловолосая мать с ребенком на руках. За ними высокий мужчина, глаза прикрыты, в ушах наушники. Волосы заплетены в дреды. При нем гитара, рюкзак на ногах шаровары. Вид такой, будто пускается в приключения на поиски себя. Мимо строем проплывают два пилота, и к в а р т е т Стюардес, излучая сияние, будто путь для них освещен. А позади за ручку идут влюбленные в одинаковых вареных джинсах. Он спешит в очередь. Девять пятнадцать. добирается до стойки и протягивает свой паспорт оттенка б у р г у н д и девушке за ней этот паспорт его надежда благословение молитва может спасти жизнь изменить жизнь даже отнять жизнь этот паспорт между красным и синим сушей и морем надеждой и отчаянием паспорт Без него не останется места, которое я смогу называть своим. Де... Доброе утро, сэр, — говорит девушка, сверкнув дежурной улыбкой. Он что-то бормочет, нетерпеливо постукивая пальцами по стойке. Куда летите, сэр? Сан-Франциско. Она стучит по клавиатуре без единой эмоции, подзывает коллегу, которая за это время уже зарегистрировала троих. Они вдвоем усердно выискивают что-то на экране. Что происходит? – спрашивает он с неприкрытым возмущением. Прошу прощения, сэр, – говорит вторая девушка. Ее яркий макияж, контурированный нос, помада оттенка б у р г у н д и отвлекает. Мы не видим вашу б р о н ь Не может быть. Я сам бронировал место. Мое имя точно там. Майкл Кабонго. Мне нельзя пропустить самолет. Проверьте еще раз. почти визжит он, размахивая руками и тыча в компьютер, привлекая к себе их внимание. Девушки смотрят на него, как бы не заметив истерики, затем друг на друга. Примите мои извинения, сэр. Вы подошли не к той стойке регистрации. Вам нужно. Стук сердца заглушает ее слова. Он смотрит в указанном ею направлении, выхватывает паспорт. Девять двадцать. Лёгкие сжимаются. Дыхание становится чаще. Майкл бежит сквозь толпу. Ему жарко, несмотря на прохладу осеннего утра. Кожа под курткой кипит. Шарф сдавливает горло. У него выступает пот. Он в конце длинной э с о б р а з н о й очереди. Девять двадцать два. Стоит, перекатывая с пяток на носки, с нетерпением ребенка, которому надо в туалет. Что-то бубнит поднос, из-за чего окружающие подозрительно к о с я т с я на него. Человек в начале очереди говорит громко, не по делу, пытается вести беседу, быть приятным, тратит время впустую. п о т о р а п л и в а й с я старикан кричит Майкл. Люди вокруг стоят с осуждающим видом, но притворяются, что не замечают его. Я не могу пропустить полет. Есть кто-то в очереди на самолет номер АО1К23 в международный аэропорт Сан-Франциско? Разносится по воздуху мужской голос. Майкл бросается вперед, а следом и женщина в паре людей за ним. На лице у нее такое же, как у него, облегчение. Их пропускают вперед. Мужчина с русыми волосами за стойкой регистрации берет у него паспорт и вносит данные в компьютер. У вас есть багаж? Он ставит рюкзак на весы. Путешествуете налегке? – спрашивает мужчина с улыбкой, на которую Майкл не отвечает. Вы успешно зарегистрированы, сэр. Но поторопитесь, скоро начинается посадка. Пожалуйста, поспешите пройти досмотр охраны. Майкл снова бежит. У охраны видит рой людей, словно столпившихся у входа на футбольный стадион. Он подпрыгивает, пытаясь найти, как пробраться вперед. видит, как с л у ж а щ и е аэропорта пропускает людей по двое за раз. Прошу, умоляет он, у меня вылет в десять, мне срочно нужно пройти. Она проверяет его посадочный талон и сразу пропускает. Девять тридцать пять. Посадка заканчивается за пятнадцать минут до взлета. Осталось всего десять минут. Ноги напрягаются, трясутся, руки сводят судорогой. Паспорт с талоном падают на пол, он возится, пытаясь их подобрать. Быстро стягивает куртку, шарф, ремень, рюкзак, вытряхивает все из карманов и кидает в контейнер. Девять тридцать девять. Майкл проходит рамку металлоискателя, тот пищит. К нему подходит охранник, смотрит на его ноги, велит снять обувь и пройти снова. Он возвращается и пытается распутать обвязанные вокруг лодыжки шнурки. перекрутившиеся и обвившие ногу, как лоза дерево. Он справляется с ними и спешит к металлоискателям. Охранник машет, чтобы он проходил. Он собирает свои пожитки и снова бежит и бежит, как всегда. Выход тринадцать, девять сорок три, девять сорок четыре. Майкл проносится п о з о н е дьютифри топа, я так что следы могут остаться. 9:45. Впереди он уже видит выход 13. 9:46. Он прибегает к выходу. Никого. Он падает на колени, запыхавшись. Ну и хрен. ь Может всего этого не должно было случиться. В перерывах между его ругательствами и застойки появляется девушка, словно ангел-хранитель, и усмиряет его причитания. Ваш посадочный талон, сэр. Майкл протягивает его и хватается за грудь. Вы как раз вовремя, сэр. Отдышитесь и проходите. Спасибо, отвечает он, переполняясь благодарностью. Майкл входит в самолет, где его встречают улыбчивые лица стюардов и стюардесс. Он улыбается им в ответ. Это должно было случиться. Он проходит мимо пассажиров бизнес-класса, которые даже взгляда на него не поднимают. в эконом-класс на своем месте у окна с а д и т с я рядом с мужчиной, чье брюхо не дает застегнуть ремень безопасности и женщины, к о т о р а я уже к л ю е т носом от принятого снотворного. Он обмякает в кресле, спокойствие растекается по телу, вдали над горизонтом в и с и т солнце. Так начинается конец.